И остался Сашка один у дымящего костра. Догорающие ветки изредка вспыхивали и освещали сгорбленный Сашкин силуэт и стволы деревья за ним, а дальше за деревьями в глушь, пугающий мрак. Шалопот. Лет семьдесят назад шалоносом происходило следующее. Костер горел дымной плохо. На тайгу давно уже опустился вечер. Верхушки деревьев еще краснели в закате, а внизу уже ложился легкий ночной туман. Шамановв перестал дуть на огонь и разогнулся, потер слезящиеся глаза. Он был худой, был худой и грязный. Голова в войлочной шляпе, на шее затылок и уши опускалась тряпка от комаров. Он подбросил костер остатки дров, взял топор и пошел сгущавшиеся сумерки леса. Вглякиваясь его остановился на сухой лиственнице, торчащей на маленькой зароснеи травой прогалинки, он перехватил топор и пошёл через прогалину. Неожиданно дёрн стал оседать. Шиванос сделал несколько больших шагов и провалился, Он медленно погружался в трясину. Господи, яви воля твоя, тихо сказал Шиванос. В обращение раздался насмешливый голос. Швеносов скинул глаза. Человек в добротном парусиновом костюме, меховой доски, как будто вырос из тумана. Крепкие сапоги, баротка, в руке он держал короткий винчестер. Незнакомец насмешливо смотрел на Швеносова. "Кто вы, спросил Швеносов?" "Господь явил свою волю, но господу надо помочь топор. Можете кинуть?" Швеносов размахнулся и швырнул топор. Еж наконец ловко поймал его. В Два удара он срубил лиственницу, кинул ее Шиваносову. «Держите любезно, сейчас я вас вытащу. Вот уж не думал быть посланцем Господа. Он срубил еще несколько тонких берёзок и снес их к краю болотца. Вы кто, не дьявол ли?» — спросил шеваносов. Он держался теперь за лиственничный ствол. Хо-хо. Узнаю российского интеллигента. Мистика заедает и главное отсутствие логики. Что в Якутии, что на Тверской? Говоря все это, незнакомец ловко выкладывал от песине дорожку из срубленных стволов. Облепленный грязью, вздрагивающий от холода Шаланосов доставал из мешка сухую одежду. Незнакомец лежал подперев голову локтем и насмешливо смотрел на него. "И всё ты, господин Шаланосов, я как раз прошу объяснить цель вашего путешествия. все таки я ангел-спаситель". Я ищу место жительства чудеснейшей птицы, розовой чайки, стало сказал шевонос. "Жарк птице!" поднял голову незнакомец, — оставьте милейшие эти не для Якутова, якутов, они всему верят. Она есть. Просто люди забыли, что она существует в явь. Допустим, пустынь есть. А зачем она вам?" Испокон веку человек ищет прекрасен. Прикоснувшись к таинству красоты, люди становятся лучше. Хотите переделать человечество с помощью птички? Старо как мир. И куда вы денете купца первой гильдии Шалимова? А откуда вы знаете про Шалимова? Я заглянул в ваш дневник, пока вы спали. Я иду за вами неделю. Я от природы, знаете, любопытен. Из любопытства знаете, торчал в Сорбонне, затем в Гейдельберге искал россыпи знаний, но вовремя понял, что рационально искать другие россыпи настоящие. У здешних людей я закончил еще один университет, тайёжный. Профессора его не знает бритого мура, но в отличие от Сорбоны и Гейдельберга, здесь твердо знает предмет. Я авантюрист шевоносок, сосорится с проводниками, и вижу то, по про виду басяк старатит, что само по себе интересно. Кстати, совет «Нельзя так опускаться. Вас могут легко пристрелить. Латок сочетании с рваной одеждой это в тяге опасно. Я решил последить. Может быть, вы идете не с места, а к месту. Потом заглянул в дневники и понял, что ошибся. У вас в роду не было казаков. Каких? Ну, крепких ребят, покорявших Сибирь порохом и крестом. Может быть, у вас карта предка э, с человечками и крестиком в нужном месте». Я её не нашел, хотя признаться искал. Держите в голове. Я ищу розовую чайку. Целей иных у меня нет. И именно под эту птичку Шалимов дал им деньги на экспедицию. Если я что-нибудь найду, Шалимову отходят права первооткрывателя.